Глава 16. Утром планы Артура не изменились. Во-первых, он хотел обсудить с Нетти, что говорят в городе. Во-вторых, его ждали в королевском дворце, нужно было принять пост, познакомиться с новыми подчиненными и решить, как изменить охрану у величества, так чтобы за жизнь этого самого величества можно было не беспокоиться. Мелькнула мысль, получится ли сегодня увидеться с Тильдой, но судя по тому, что Арт слышал об отношениях супругов и видел своими глазами, вряд ли приходится рассчитывать на частые встречи. Вчерашний вечер все еще жил в памяти, и нежный личико королевы Лимера тоже. Франс не осознает, насколько ему повезло. Тильда могла бы осчастливить любого мужчину. Так почему же не сложился ее брак с Ференсом? Он ведь тоже человек недурной. Да, временами острый на язык и своенравный, но король же, что с него взять? Впрочем, взаимоотношения между мужем и женой – их личное дело, и посторонним вмешиваться не стоит. Это Артур понимал предельно ясно, как и то, что его симпатия к Тильде навсегда останется просто симпатией мужчины к красивой девушке, нежной и хрупкой, не более того. Визит к Нетти Арт решил не откладывать. Он не знал, в котором часу девушка уходит на работу, поэтому постучал в ее двери около семи утра. Нетти открыла сразу. Она, видимо, как раз собиралась. Уже успела одеться в строгое платье с белым воротничком, а вот волосы еще не заплела, и они рассыпались по плечам густой волной. Арт улыбнулся. «Доброе утро», — сказал он. «У тебя найдется пара минут для беседы». «Да», — ответила Нетти. «У меня еще есть где-то с четверть часа, а потом убегу в контору. Что-то произошло?» «Нет», — Артур отрицательно покачал головой. Он все еще не знал, насколько можно доверять его соседке, но она казалась ему девушкой надежной, пусть и со своими секретами. «Мне надо тебя спросить кое о чем». «Я вся во внимании». Нетти указала ему на один из стульев, а сама умостилась на другом, словно птичка на жердочке. «Понимаешь, я долгое время не жил в Лимере, работал в другой стране. Теперь вернулся, и мне много непонятно», — проговорил Донтон. «А моя новая должность предполагает, что я должен знать все и обо всех. Скажи, Нетти, почему простой народ так настроен против нынешнего короля?» «Что?» Его соседка едва не подскочила со стула. «Ну и вопросы у тебя, Арт, с утра пораньше. Я не придворная дама, мне-то почем знать?» «Я спрашиваю именно о народе, Нетти. мне не придворных для меня не тайна». Девушка нахмурилась, как бы вообще не отказалась с ним общаться, насторожившись из-за этих слов. «Да, уж удивил, так удивил», — все-таки ответила она. «Я не сильно интересуюсь делами его величества, но в народе о короле говорят много плохого. Например, а меня за откровенность не посадят в Баэр?» «Баэр?» «Да, самоохраняемая тюрьма королевства хранит свою славу, хоть что-то осталось неизменным». «О ней никто не узнает», — Артур качнул головой. «Что ж...» Нэти чуть прикусила губу, раздумывая. Война закончилась и не так, как все того хотели. Много раненых вернулось домой, а тут их, мягко говоря, не ждали, и они не знают, куда теперь себя деть. Какой-либо поддержки от короля нет. Не скажу, что налоги непомерно высоки, но люди этого платить не могут. Работы нет, поэтому о честном труде многим пришлось забыть. А во дворце все балы да праздники, да королева наряд меняет. Это так говорят, я сама ее не вижу, чтобы судить. Опять-таки слухи по городу ходят разные. порою совсем скверные. Например, ну, Нетти чуть пожала плечами, что принц Александр мертв, а его величество сначала убил отца, а теперь брата, а на месте принца двойник, потому его и держат под замком, что король сговорился с Иландом только из-за любви к будущей королеве и променял страну на девицу. Много. Зачем перечислять сплетни? Артур тихо рассмеялся. Он точно знал, Фран и Тильда не были знакомы до свадьбы. Да Александр жив-здоров. Людям лишь бы болтать. «И кто только рассказывает такие глупости?» — поинтересовался он. «Не поверишь, но они растут, словно грибы после дождя», — ответил Нетти. «Только забыли одну, появляется другая. Я сама в них не верю, но я же не придворная дама, мне почем знать. Откровенность за откровенность. Какое отношение к этому имеешь ты?» Артур успел обдумать ответ. Он мог бы сказать правду, но вопрос доверия оставался открытым, поэтому сказал. «Мне предложили служить в охране у величества». А я, как и говорил, далёко от нынешней придворной жизни, поэтому хотелось бы знать, с чем придётся столкнуться. В охране короля брови Нетти взлетели вверх, а глаза стали вовсе огромными. С ума сойти! Но туда ведь так просто не попасть. Я окончил военную академию, так что навыки имею. А его величество, видимо, недоволен своим окружением. Я бы тоже была недовольна, хмыкнул его собеседница. Поговаривают, что короля не раз пытались убить. А он и правит-то всего ничего. Старого короля ведь кто-то убил. «Все говорят, что Фернс», — напомнил Артур. «Люди всегда болтают», — вздохнула девушка. «А мои семьи тоже вечно сплетничали, Арт. Так что я знаю, слухам верить нельзя. Они несут только беда «Ты права», — согласился Артур. «Жаль, что теперь у тебя будет куда меньше свободного времени. Будешь дома, заглядывай». «Обязательно», — пообещал Донтон. «До встречи». «Удачи, Арт». Пожелала Нетти и поспешила собираться на работу. А Артур вышел из трактира и направился домой. Там его уже ждал мундир, начальника королевской охраны. Видимо, его величество постарался. Мундир напоминал тот самый, с портрета, тоже синий, с золотыми пуговицами. Артур переоделся, отметил, что одежда сидела, словно по нему шили, и усмехнулся. Зря придворные недооценивают Ференса. Король уже что-то придумал, только само собой никого не собирается ставить в известность. Ход за ходом продвигать фигуры на свои позиции, чтобы потом дать врагу решительный бой. Но кто он, этот враг? Александр или кто-то иной. Слухи в городе тоже вряд ли рождаются на пустом месте, кто-то за ними стоит. Однако и на пустом месте слухов не бывает. Ференс — не кисейная барышня, а взрослый мужчина, знает, что делает и последствия должен осознавать. Идея сделать Арта начальником охраны казалось тому все лучше. И дело не в том, что надо вычислить шпиона Илланда, нет. Необходимо обеспечить безопасность самого Ференса. А для этого действительно придется все время проводить в дворце. Арт приказал готовить экипаж. В первый же день на службу не опаздывают. Вот он спешил пред королевские очи, а в уме прикидывал план действий. Бывший начальник личной охраны короля вряд ли счастлив, что лишился хлебной должности. Надо быть с ним осторожным и выведать, что за человек этот Аверс. Чего от него можно ожидать? Узнать, сколько людей в его отряде, как они работали до этого. Выстроить новую схему работы, если это понадобится. А Арт уже понимал, что так оно и будет. Дел много. И при этом нельзя забывать об основной цели, которая привела его во дворец — Тильда и ее связь с Иландом. Это стоило выяснить точно хотя бы для самой Тильды, которая теряла доверие мужа, а это могло плохо кончиться. С такими мыслями Артур входил в королевский дворец. После вчерашнего маскарада повсюду царила тишина, и Арт подумал, что Ференц наверняка еще спит. Король Илланда и вовсе никогда не вставал раньше полудня, и при этом ложился всегда глубоко за полночь. Арт поднялся в комнаты короля. попросил слугу узнать у его величества, сможет ли Ференс его принять, и приготовился к долгому ожиданию. К его удивлению, слуга вернулся через пару минут и проводил его в уже знакомый кабинет. Ференс сидел за столом и изучал карту. Арт вошел в кабинет, поклонился и доложил. «Ваше величество, Артур Донтон прибыл для несения службы». Франт посмотрел на него из-под лобья. Арту стало интересно, давно ли король прожигает взглядом несчастную карту. приветствую донтон проговорил Ференц. «Можете приступать». Арт снова поклонился и уже собирался покинуть кабинет, когда Фран сказал. «Я получил донесение с границы. Иланд тайком наращивает войска». «Да, не сказать, что вы сильно, но это уже дурной знак. Как думаете, Тей Донтон?» «Согласен с вами, ваше величество», — ответил Артур. «Все их дружеские отношения остались там, во вчерашнем дне, где он еще не служил при дворе и не отвечал за жизнь одного проблемного монарха». «Насколько мне известно, по условиям мирного договора, Лимеру отошла провинция Маэсти». «Да», — буркнул Фран, снова уткнувшись в карту. «Вот именно рядом с ней и наблюдаются шевеления войск. Написать длинное письмо дрожайшему тесте, а?» «Вполне логично выразить обеспокоенность», — согласился Донтон. «Пусть знают, что мы заметили и не очень довольны такой самодеятельностью». «Хорошее слово», — усмехнулся его величество. «Так и поступлю. Приглашаю вас присоединиться к нам за обедом, тай Донтон». «Благодарю за оказанную честь, Ваше Величество», — отчеканил Артур. «Что ж, можете заниматься своими прямыми обязанностями. Я приказал своей личной страже собраться в белом кабинете. Слуга проводит. Увидимся за обедом». Арт поклонился и покинул кабинет. Слуга провел его через десяток комнат, затем вниз по лестнице. Белый кабинет оправдывал свое название. Здесь было очень много света. Просторное, достаточно уютное помещение. А вот атмосферу в нем сложно было назвать уютной. Личный отряд Ферранса состоял из десяти человек, и все они сейчас настороженно уставились на вошедшего. Добрый день, Тэ. Поприветствовал их Арт. Артур Донтон. С этого дня я являюсь начальником личной охраны короля. Надеюсь, наше сотрудничество будет эффективным. Здравствуйте, Тэ Донтон, откликнулся Аверс. Давайте я познакомлю вас с ребятами. Он принялся называть имена, а Артур наблюдал за каждым, кто здесь находился. Вот некий Ник Рейндельф, высокий шатен, Косился на него недоброжелательно. Худощевый блондинистый Рен Файден с любопытством. Еще трое смотрели нейтрально, не выказывая никаких эмоций. Двое скорее приязненно и двое внимательно и цепко. Их Артур взял на заметку. Могут быть полезны. Рад знакомству, ответил он. Я хотел бы узнать, как на сегодняшний день устроена охрана его величества. Если вы здесь, то кто же находится рядом с королем? Его величество работает, сказал Аверс, и терпеть не может, когда ему мешают. Когда он соберется покинуть кабинет, даст знать. Тогда мы сопроводим его, если будет такая необходимость». «Если будет такая необходимость, о чем и речь? Понятно, что Фернс не желает круглосуточного наблюдения. Значит, оно должно быть ненавязчивым». «Мне известно, что за последнее время было совершено три покушения на короля», произнес Артур. «Это прежде всего ваш просчет. Значит, охрана не была организована на должном уровне». «Его Величество все еще жив», — огрызнулся Аверс. «И это наша заслуга». Тот, кто покушался на него вчера, задержан? Тишина. В том-то и дело. Артур обвел присутствующих пристальным взглядом. Мы не знаем, кто стоит за покушениями. Да, вы можете сказать, что это дело тайной службы, а не телохранителя короля. Но если его величество пострадает, кто будет виноват? Тайная служба или все-таки мы? Похоже, спокойные деньги закончились, а? Рассмеялся один из двоих, отмеченных Артом. Кажется, его звали Егорис. Что собираетесь делать, командир? «Хотя бы один из нас должен постоянно находиться рядом с его величеством», ответил Арт. «Это не значит стоять за спиной, но присутствовать поблизости, чтобы предотвратить любую возможную опасность до того, как она станет излишне реальной». «И как этого добиться, если его величество не так часто приказывает нам сопровождать его?» спросил второй из привлекших внимания Артура, Мэйн. «А вот об этом мы с вами и потолкуем», усмехнулся Донтон. «Да, его самоуправство не понравится Фернсу», но эти одинокие прогулки по ночам надо заканчивать. А для этого следует распределить обязанности иначе, чем было до того. Как и сказал Арт, нельзя оставлять Фернса без присмотра. Не те времена. Да, в кабинет не ворвешься, но наблюдать со стороны можно. И присматривать, куда направляется король, тоже. А если не доглядеть, цена будет слишком высока. И Арт был уверен, опасность куда больше, чем думает сам Фран. А значит, время действовать.